Глава 20 Я любовался мирной женской вознёй, и вдруг накатила усталость. В боку вспыхнула боль, похоже, сломано ребро другое. Я потягивал вино, однако толку от этого было маловато. Сейчас бы одну-две старт-капсулы, они бы мигом вернули меня к жизни, но худой конец к её смутному уподобию. В рюкзаке... — Рюкзаки! — — хрипло воскликнул я. — Там все наше снаряжение. Оно досталось этим брутальным недорослям. — Не все, — успокаивающе произнесла Мата. — Как только вы сбежали, мы позаботились о том, чтобы Вельди, ваш коридорный, уснул. Теперь оба рюкзака здесь. Но в резиденции не нашлось вещей твоего друга Стинга. Надо полагать, их прибрал к рукам железный Джон или кто-нибудь из его присных. — Худо дело, — простонал я. — В том рюкзаке есть кое-что, чего ему вовсе не следовало бы видеть. — Можно мне сказать? — обратился ко мне Тремерн через челюстифон. — через тифон. Я молчал, ожидая, пока все утрясется. — Рюкзак Стинга в опасности. — Он у вас? — Пожалуй, следовало сказать, не опасен. — Во всех ваших рюкзаках контейнеры с гнилизатором. По шифрованному радиосигналу контейнеры откупориваются, гнилизатор вытекает и в один миг разлагает содержимое рюкзака на молекулы. Отрадно слышать. Иные тайны слишком долго хранятся за семью печатями, не правда ли? Челюсть не ответила. Я протянул стакан за новой порцией вина. А сейчас несколько простеньких ответов на столь же простенький вопрос, если, конечно, вы не против. Усталость выпарила из меня гнев, притупила страх неминуемой смерти. Мата кивнула. «Прекрасно! Небольшой экскурс в историю. Как получилось, что мальчики отошли направо, а девочки налево?» «Согласие сторон», — ответила Мата. «Много лет назад наших проматерей насильственно переселили на эту планету». Бесчеловечное отторжение от общества подействовало на них отрезвляюще, и они позаботились о том, чтобы здешнее общество не унаследовало отрицательные черты больших цивилизаций. У нас превалирует мир, здравомыслие и логика. Вот так мы и стали теми, кого ты видишь перед собой. «Женщины», — сказал я, — «страна амазонок». «Верно. Нам долго пришлось бороться за выживание». «Фундаменталисты старались нас поработить, соседи за стенкой вообще уничтожить. Нас считают низшей расой, угрозой их существованию. Высадившись на этой планете, праматери обнаружили, что психопаты-жлобы уже неплохо обустроились. Думаешь, легко было добиться, чтобы они оставили нас в покое? Сколько времени на это ушло, сколько сил!» Не желая больше их растрачивать, матери-основательницы сумели убедить правящую крику мужчин, что они только выиграют, если найдут своей энергии более мирное применение. Они пошли на сделку с мужскими вожаками, помогли им прочно обосноваться на вершине социальной пирамиды, зато все нижние слои подчинили себе. — Какой ужас, — сказала Мадонетта, — превратить всех мужчин в рабов, Никогда не называй их рабами. Добровольные помощники звучит намного лучше. Мы доказали мужским вожакам, в частности, этому гадкому типу по прозвищу «Железный Джон», что править с помощью мозгов гораздо удобнее, чем с помощью мускулов. А если мозги и мускулы помогают друг другу, так они вообще способны творить чудеса. Их сила, наш ум и научные познания — Вот так и развивались наши культуры, порознь, но в плодотворном сотрудничестве. Вначале было много конфликтов, даже обоюдной ненависти, но мы положили этому конец, когда договорились, что только мужские власти будут знать о нашем существовании. Надо сказать, эту идею они приняли с восторгом. Тогда-то вы и построили два рая. И стену. Верно. Лаякукая — Богато красной глиной и ископаемым топливом. Поэтому мужчины страстно увлеклись обжигом кирпичей, разумеется, после того, как мы обучили их этому ремеслу. Они даже состязания устраивали, кто больше вылепит, обожжет или перетащит. Чемпион получал прозвище «кирпичное рыло» и огромную популярность. В конце концов, за горами кирпичей уже нельзя было увидеть лес. Тогда мы быстренько извлекли из банков данных описание разных способов вкладки и подбросили мужчинам новое развлечение. Она пригубила вино и обвела вокруг себя рукой. Вот результаты. Согласитесь, они впечатляют. Пока наши физики сортировали мужчин по этому признаку, культурологи проанализировали убогие жлобские теории, которые довели соседей до такой жизни — В их пантеоне, среди прочих гнусных идолов, фигурировал Железный Ганс. Мы его упростили и чуть переименовали, затем с помощью генной инженерии усовершенствовали организм лидера. В этом новом обличии вы его и встретили. Он даже был благодарен очень давно. Как давно? Века назад. Помимо всего прочего, он приобрел долголетие на клеточном уровне. Я начал улавливать. «И я готов поспорить, что вы об этом узнали не от бабушки или прабабушки. Вы, да и остальные дамы, прошли сходную процедуру». Она кивнула с улыбкой. «Вы весьма проницательны, Джеймс». Да, на обеих половинах рая верхушка подверглась усовершенствованию в целях консервации института власти, и он и консервации также способствует неведению мужчин и женщин друг о друге.